Елизавета. Эвакуационный поезд Ярославль-Новосибирск. Сентябрь 1942 года. Стучат, стучат колеса. Паровозный гудок то и дело оглашает просторы. За окном темно, лишь изредка вдали мелькают огоньки деревень. Оленька спит, тихонько посапывает укутанное в байковое одеяльце. Нехитрые пожитки, мешок с продуктами, картонный чемоданчик с одеждой и пеленками уместились под полку. Сверток, завернутый в потертую бархатную скатерть, задвинут в угол у окна, чтобы не потерялся, не забылся. Елизавете повезло. Начальник цеха, в котором она работала, Семен Ильич, выхлопотал предписание на эвакуацию, устроился нетаркой. Ей с новорожденной дочкой выделили место в санитарном вагоне. Один из военврачей даже уступил угол на нижней полке. Во время дежурств кто-то обязательно присматривал за малышкой. Ярославль и окрестности снова нещадно бомбили. А там, в далекой Сибири, говорят спокойно, сытно, не страшно. Больше всего Лиза боялась, что у нее пропадет молоко и девочка умрет от истощения. Засунула руку под кофту, пощупала набухшую полную грудь. «Вот проснется Оленька, будет ее кормить». Придвинув ребенка ближе к стене, Елизавета прижалась лбом к стеклу, пытаясь разглядеть что-то в ночном мраке. Но видела только темные, полные слез и немого укора глаза Сони. Когда она поняла, что беременна, обрадовалась. Ждала, что Игнатий пришлет весточку с фронта, Сама написала ему десяток писем, а вот куда отправлять, не знала. В военкомате ей никакой информации не давали, объясняя, что это только для близких родственников, а потом в здание и вовсе попал снаряд. Архив сгорел, где искать теперь Оленькиного отца, неизвестно. Надеялась, что он ее адрес помнит, объявится. Но почтальонша каждый раз проходила мимо, не задерживаясь, Поделиться своими чувствами Лизе было не с кем, только с Соней. Девочка тоже с нетерпением ждала появления братика или сестрички. К тому времени она стала называть Елизавету мамой. Помогала кроить пеленки из старых простынок, шить распашонки. Продуктов было мало, поэтому Лиза не полнела. Ее положение на заводе долго не замечали, а когда заметили, перевели на более легкие работы. Но и карточки урезали. А Соню надо было собирать в школу, ей в сентябре в первый класс идти. Становилось все труднее справляться с накатывающей тоской и страхом перед будущим. В городе росло число эвакуированных. Из Ленинграда прибывали эшелоны с детьми. Для них организовали несколько детских домов, в самых крепких колхозах открыли летние лагеря. По дороге на завод, Лиза не раз встречала автобусы и полуторки, в которых везли ребятишек, распевающих пионерские песни. Мысль о том, что и Соня могла бы быть среди них, постепенно вела гнездышко в ее голове. Роды были тяжелыми, долгими. Домой Елизавета с дочкой вернулась обессилевшая. Сонечка, за которой присматривали соседи, радостно встретила сестренку, взялась неумело помогать. Оленька плохо набирала вес, плакала по ночам. Силы у Лизы таяли на глазах. Во время одного из налетов выбило стекла в их квартире. Хорошо еще лето на дворе, ночи пока теплые. Укачивая хнычущую дочку, Лиза неотрывно всматривалась в портрет Анастасии. Словно просила у нее поддержки, совета. Как жить дальше? Когда Семен Ильич предложил эвакуироваться в Сибирь, она воспряла духом. Но была одна загвоздка. Предписание можно было получить только на Елизавету и ее дочку. Оформить опекунство или удочерение Сони она не успела, не до того было, да и не подсказал никто. Принимать решение об отъезде надо было срочно. Поезд уходил через несколько дней. Как она оказалась в кабинете заведующей детским домом, как писала заявление, Лиза не помнила. Все было как в тумане. Девочке она объяснила, что временно отправляет ее в детский лагерь перед школой. Та даже обрадовалась, только переживала, как они справятся без нее. А когда Лиза передала воспитательнице чемоданчик с вещами и Сонины метрики, все поняла. Она не плакала, не задавала никаких вопросов, просто стояла, замерев, и неотрывно смотрела на приемную мать. От этого взгляда мурашки бежали по коже. Елизавета хотела попрощаться, обнять девочку, но та вырвалась и забилась в угол кабинета, как волчонок. И вот теперь эти сверкающие гневом и болью глаза она видела повсюду. В оконных отражениях, в тревожных коротких снах. Лишь когда просыпалась Оленька и начинала весело гулить, размахивая крошечными розовыми кулачками, Лиза переставала чувствовать себя предательницей и погружалась в радость материнства.